25. -е. Усаживаясь на скамью, сизов что-то ворчал. Ты что? спросила мать. Так. Дурак народ. Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил: "Суд идёт". Снова все встали и снова в том же порядке вошли судьи и уселись. Ввели подсудимых. "Держись!" чепнул сизов. «Прокурор говорить будет!» Мать вытянула шею. Всем телом подалась вперед и замерла в новом ожидании страшного. Стоя боком к судьям, повернув к ним голову, опираясь локтем на конторку, прокурор вздохнул и, отрывисто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил. Первых слов мать не разобрала. Голос у прокурора был «Связь». плавный, густой и тёк неровно, то медленно, то быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный ряд, точно стежки нитки, и вдруг вылетали торопливо, кружились, как стая чёрных мух над кустом сахара. Но она не находила в них ничего страшного, ничего угрожающего. Холодные, как снег, И серая точно пепел, они сыпались, сыпались, наполняя зал чем-то досадно надоедающим, как тонкая сухая пыль. Эта речь, скупая чувствами, обильная словами, должно быть, не достигала до Павла и его товарищей. Видимо, никак не задевала их. Все сидели спокойно и по-прежнему беззвучно беседуя, порой улыбались, порой хмурились, чтобы скрыть улыбку. Вряд шептал Сизов. Она не могла бы этого сказать. Она слышала слова прокурора, понимала, что он обвиняет всех, никого не выделяя. Проговорив о Павле, он начал говорить о Феде, а поставив его рядом с Павлом Настойчева, пододвигал к ним Букина. Казалось, он упаковывает, зашивает всех в один мешок, плотно укладывая друг к другу. но в них не смысл его слов не удовлетворял не трогал и не пугал её она всё-таки ждала страшного и упорно искала его за словами в лице в глазах в голосе прокурора в его белой руке неторопливо мелькавшей по воздуху что-то страшное было она это чувствовала но неуловимое Оно не поддавалось определению, вновь покрывая её сердце сухим и едким налётом. Она смотрела на судей. Им несомненно было скучно слушать эту речь. Неживые, жёлтые и серые лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе незаметный глазу туман. Он всё рос и сгущался вокруг судей, плотнее окутывая их облаком равнодушия. и утомлённого ожидания. Старший судья не двигался, засох в своей прямой позе. Серые пятнышки за стёклами его очков порой исчезали, расплываясь по лицу, и видя это мёртвое безучастие, это беззлобное равнодушие, мать недоуменно спрашивала себя: "Судят?" Вопрос стискивал ей сердце. и постепенно выжимая из него ожидания страшного, щипал горло острым ощущением обиды. Речь прокурора порвалась как-то неожиданно. Он сделал несколько быстрых мелких шажков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза. Городской голова протянул руку,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 Потом обвещевая заговорил старичок. Защитник почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь. Кавыряй! заметил сизов. Раз кавыряй! В зале зарождалось оживление. Сверкал боевой задор. Адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки слов.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 Чего вы не поняли? Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии бунтом против верховной власти и всё время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной целью, оковавшей тело страны. Оно только первое и ближайшее цепь, которую мы обязаны сорвать с народа. Ешана углублялась под звуками твёрдого голоса. Он как бы расчирял стены зала. Павел точно отодвигался от людей далёков в сторону, становясь выпуклее. Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку А с другой стороны, в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево, старячок что-то сказал Павлу, но голос его утонул в ровном и широком потоке речи Власова. Мы социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей. вооружает их друг против друга, создаёт непримиримую вражду интересов, ужёт, старается скрыти или оправдать эту вражду и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, противоестечно. Оно враждебно нам. Мы не можем примириться с его моралью двуличной и лживой. Цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам. Мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществам, против всех приёмов дробления человека в угоду корыстолюбию. Мы рабочие, люди, трудом которых создаётся всё, от гигантских машин до детских игрушек. Мы люди, лишённые права бороться за своё человеческое достоинство. Нас каждый старается и может обратить во орудие для достижения своих целей. Мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты. Долой частную собственность. Все средства производства народу. Вся власть народу. Труд обязателен для всех. Вот видите, Мы не бунтовщики. Павел усмехнулся, медленно провёл рукой по волосам. Огонь его голубых глаз вспыхнул светлее. Прошу вас ближе к делу, сказал председатель внятно и громко. Он повернулся к Павлу грудью, смотрел на него, и матери казалось, что его левый тусклый глаз разгорается нехорошим, жадным огнём. И все судии смотрели на её сына так, что, казалось, их глаза прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела. А он, прямой, высокий, стоит твёрдо и крепко протягивал к ним руку и негромко, чётко говорил: Мы революционеры. И будем таковыми до поры, пока одни только командуют, а другие только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши. И примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие. Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же собственность, накопляя и сохраняя которую они жертвуют миллионами порабощенных ими людей, та же сила, которая дает им власть над нами, возбуждает среди них враждебное трение, разрушает их физически и морально. Собственность требует слишком много напряжения для своей защиты. И в сущности все вы, наши владыки, более рабы, чем мы. Вы порабощены духовно. Мы только физически. Вы не можете отказаться от гнёта предубеждений и привычек, гнёта, который духовно умертвил вас. Нам ничто не мешает быть внутренне свободными. Яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы не желая вливаете в наше сознание. Оно растёт. Оно развивается безостановочно. Всё быстрее. Оно разгорается и увлекает за собой всё лучшее, всё духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите, у вас уже нет людей, которые могли бы идей набороться за вашу власть. Вы уже израсходовали все аргументы, способные оправдать вас от напора исторической справедливости. Вы не можете создать ничего нового в области идей. Вы духовно бесплодны. Наши идеи растут. Они всё ярче разгораются. Они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу. Вы ничем не можете задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм очевиден, жестокость раздражает. И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки. Ваша энергия Механическая энергия роста золота. Она объединяет вас в группы, призванные пожирать друг друга. Наша энергия живая сила всё растущего сознания солидарности всех рабочих. Всё, что делаете вы, преступно, ибо направлено к порабощению людей. Наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рождённых в вашу ложью, злобой и жадностью. Чудовищ запугавших народ. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его. Социализм соединяет разрушенный вами мир в единое великое целое, и это будет. Павел остановился на секунду и повторил тише, сильнее. Это будет. Судьи перешёптывались. Странно гримасничае И всё они отрывали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала, что они грязнят его гибкое, крепкое тело своими взглядами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые внимательно слушали речь товарища. Лица их побледнели, глаза сверкали радостно. Мать глотала слова сына, и они врезавались в памяти её стройными рядами. Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то разъяснял ему, однажды даже печально улыбнулся. Павел молча выслушивал его и снова начинал говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя своей воле волю судей. Но наконец старик закричал, протягивая руки к Павлу, В ответ ему немного насмешливо лился голос Павла. Я окончаю. Обидеть лично вас я не хотел. Напротив, присутствуя невольно при этой комедии, которую вы называете судом, я чувствую почти сострадание к вам. Всё-таки вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию, до такой степени утративших сознание своего человеческого достоинства. Он сел, не глядя на судей. Мать, сдерживая дыхание, пристально смотрела на судей, ждала. Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла. Самойлов, Мазин и все оживленно потянулись к нему. Он улыбался, немного смущенный порывами товарищей, взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой, как бы спрашивая «Так?» Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной любви. «Вот, начался суд!» – прошептал Сизов. «Как он их, а?» Она молча кивала головой, довольная тем, что сын так смело говорил. Быть может, еще более довольная тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос. «Ну, как же вы теперь?» 26. То, что говорил сын, не было для неё новым. Она знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его веры. Её поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в её груди звездоподобным лучистым комом крепкого убеждения в его правоте.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 Нет, ничего, что не касалось бы честных людей. И я прошу не прерывать меня. Я спрашиваю у вас: что такое ваша культура? Мы здесь не для диспутов с вами. К делу! Обнажая зубы, говорил старичок. Поведение Андрея явно изменило судей. Его слова как бы стёрли с них что-то. На серых лицах явились пятна, в глазах горели холодные зелёные искры. Речь Павла раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой невольно внушавшей уважение. Хахол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было под ней. Они перешёптывались со странными ужимками и стали двигаться слишком быстро для себя. Вы воспитываете шпионов. Вы развращаете женщин и девушек, вы ставите человека в положение вора и убийцы. Вы отравляете его водкой. Международные бойни, всенародная ложь, развратая дитяния. Вот культура ваша. Да? Мы враги этой культуры. Проща вас, крикнул старичок, встряхивая подбородком.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 Я знаю, вы осудили меня. Он задохнулся, побледнел, на лице у него остались одни глаза и, протянув руку, он крикнул: "Я, честное слово, куда бы ни пошлёте меня, убегу, ворочусь, буду работать всегда всю жизнь, честное слово". Сизов громко крякнул, завозился, и вся публика, поддавшись всё выше восходившей волне возбуждения,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 и качая головой медленно сказал стой, делись бы я человек тяжёлый и то понимаю справедливость он поднял руку выше головы и замолчал полузакрыв глаза как бы присматриваясь к чему-то вдали что такое раздражённо с изумлением вскричал старик опрокидываясь в кресле а но вас Бокену Грюма опустился на скамью. Было огромное, важное в его тёмных словах. Было что-то грустно-укоряющее и наивное, это почувствовалось всеми. И даже судьи прислушивались, как будто ожидая не раздаться ли эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики всё замерло. Только тихий плач калебался в воздухе. Потом прокурор пожал плечами и усмехнулся. Предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова постепенно родились шёпоты, возбуждённо извиваясь по залу. Мать, наклоняясь к Фезову, спросила: "Будут судьи говорить? Всё кончено, только приговор объявят. Больше ничего?" "Да.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 Тише, грозя ему пальцем, вот кликнул чиновник. Сизов у Брюма кивал головой, а мать неотрывно смотрела на судей и видела. Они всё более возбуждались, разговаривая друг с другом невнятными голосами. Звуки их говора, холодные и скользкий, касался её лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках, недужная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 Теперь тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от неё, уносят с собой возможность владеть ими и использовать их силу, пожрать её. И поэтому юноша вызывает у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет сил схватить её, потерял способность насыщаться чужой силой и болезненно ворчит. уныло воет, видя, что уходит от него источник сытости. Это мысли, грубая и странная, принимала тем более яркую форму, чем внимательнее разглядывала мать судей. Они не скрывали, казалось, ей возбуждённой жадности и бессильного озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине и матери, которое тело сына всегда и всё-таки дороже того, что зовётся душой, ей было страшно видеть, как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, тёрлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах полумёртвых людей. Теперь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 кивал ей головой, улыбался. «Скоро свобода!» Говорила ей эта улыбка и точно гладила сердце матери мягкими прикосновениями. Вдруг к суди встали все сразу. Мать тоже невольно поднялась на ноги. «Пошли!» — сказал Сизов. «За приговором?» — спросила мать. «Да!» Её напряжение вдруг рассеялось. Тело обняло душной истомой усталости, задрожала бровь, и на лбу выступил пот. Тягастное чувство разочарования и обиды хлынуло в сердце и быстро переродилось в угнетающее душу презрение к судьям и суду. Ощущая боль в бровях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянулась. Родственники подсудимых подходили к решётке. Зал заполнился гулом разговора. Она тоже подошла к Павлу и крепко стиснув его руку, заплакала. Он и обиды, и радости, путаясь в хаосе разноличных чувств. Павел говорил ей ласковые слова. Хахоль шутил и смеялся. Все женщины плакали, но больше по привычке, чем от горя. Горя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 Но под всем этим лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряжённое желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оставив после себя только неприятную дрожь при воспоминании о судьях да где-то в стороне тёмную мысль о них. Чуствовала она в себе зарождение большой светлой радости. Не понимала её и смущалась. Видя, что Хохол говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним. Не понравился мне суд. — А почему, Ненько? Благодарно улыбаясь, поскликнул Хохол. — Стара мельница, а не бездельница. — И не страшно, и непонятно людям, чья же правда, — нерешительно сказала она. — О-о, чего вы захотели? Вас клепят, ну, Андрей. Да разве здесь о правде тягаются? Вздохнув и улыбаясь, она сказала: "Я ведь думала, что страшно сот идёт". Все быстро кинулись на места. Упираясь одной рукой о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал читать её слабым, жужжавшим, шмилиным голосом. Приговаривает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 Ничего, мать, это ничего. Я ведь знала, ответила она усталым голосом. Всё-таки теперь уж верно, а то кто их знает. Он обернулся к осуждённым, которых уже уводили, и громко сказал: "До свидания, Фёдор, и все. Дай вам Бог!" Мать молча кивала головой сыну и всем.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 Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери. Чей-то голос взволнованно заговорил: "Ваш сын будет примером мужества для нас всех". "Да здравствует русский рабочий!" раздался звонкий крик. Крики росли, умножались, вспыхивали там и тут. От овсюду бежали люди, сталкиваясь вокруг седой и матери, запрыгали по воздуху свистки полиции. но трели их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери всё это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошие светлые слёзы сжимали горло. Ноги её дрожали от усталости, но сердце, насыщенное радостью, всё поглощая, отражало впечатления подобно светлому лику озера.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 Тихонько и ласково спросила она Сашу, прижимая её руку к своему телу, уверенно глядя вперёд, девушка ответила: Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою работу. Ведь я тоже жду приговора. Вероятно, они меня тоже в Сибирь. Я заявлю тогда, что желаю быть поселённой в той местности, где будет он. Сзади раздался голос Сизова. Кланяйтесь тогда ему от меня. Сизов мол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 Он помещик, теперь земский начальник. Он оборовывает крестьян. Так. Подавленно отозвался Сезов и помолчав сказал, идя рядом с девушкой и поглядывая на неё сбоку: "Но «Ну, мать, прощай. Мне налево идти. До свидания, барышня. Строго вы насчёт отца-то. Конечно, ваше дело. Ведь если ваш сын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 ещё надолго вас хватит одолеть этих стариков. Напор у вас большой. Прощайте. Желаю вам всякого доброго. И к людям подобрее, а? Прощай, Ниловна. Увидишь Павла, скажи, слышал, мол, лечь его. Не всё понятно, даже страшно иное, но скажи, верно. Он приподнял шапку и степенно повернул за угол улицы. Хороший должно быть человек, заметила Саша.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 За мной с утра гуляют два шпиона, и так открыто, что дело пахнет арестом. У меня предчувствие, что-то где-то случилось. Кстати, вот у меня речь Павла. Её решено напечатать. Несите её к Людмиле, умоляйте работать быстрее. Павел говорил славно. Ниивна, берегитесь шпионов, Саша. Говоря, он крепко растёр озябшие руки и, подойдя к столу, начал поспешно выдвигать ящики, выбирая из них бумаги.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 и как бы в самой о себе не верящей любовью. Теперь ей было нестерпимо жаль его, но она сдерживала своё чувство, зная, что если покажет его, Николай растеряется с конфузиции и станет как всегда смешным немного. Ей не хотелось видеть его таким. Она снова вошла в комнату, он, пожимая руку Саше, говорил: "Чудесно,